Глава 14. Стиль железа. Чтобы в бракоформе любовь разделить, жизнь даровать и восторг испытать, ты должен заботу в себе сохранить, чувства чужие должен понять. Из песни перебора слушателей. Строфа 5. Сколько времени прошло? Адалин присел перед своим осколочным клинком вонзенным в камень. Он был один, наедине с мечом, в одной из новых комнат для переодевания и ожидания, пристроенных к дуэльной арене. «Помню, как я тебя выиграл», — прошептал Адалин, глядя на свое отражение на поверхности лезвия. Тогда меня тоже никто не принимал всерьез. Думал я просто хлыщ в красивом наряде? Тиналру понадобилась дуэль со мной лишь для того, чтобы досадить моему отцу. Вместо этого я получил его клинок. Если бы Адалин проиграл, ему пришлось бы отдать Тиннелору осколочный доспех, который достался ему по материнской линии. Принц не дал своему клинку имя. Одни так делали, другие нет. Он не считал это правильным. Не потому, что думал, будто клинок не заслуживает имени, а потому, что решил, будто не знает истинного имени. Это оружие когда-то, давным-давно принадлежала одному из сияющих рыцарей. Тот, несомненно, как-то нарек клинок. Выдумывать что-то другое было самонадеяно. Адалин так полагал даже до того, как его мнение о сияющих улучшилось благодаря отцу. Адалин умрет, а клинок останется. Это оружие ему не принадлежит. Он просто взял его в долг на некоторое время. Поверхность меча была строгой, Гладкой, а он сам длинным, извилистым, как угорь, с выступами на обухе, похожими на растущие кристаллы. Клинок выглядел более длинной версией обычного полуторника и чем-то напоминал огромные широкие двуручники, которыми орудовали рогаеды. — Настоящая дуэль, — прошептал Адалин к клинку, — с настоящими ставками. Наконец-то! Никаких больше хождений вокруг да около! «Никаких ограничений!» Осколочный клинок не ответил, но принц представлял себе, что он слушает. Нельзя было использовать такое оружие, оружие, казавшееся продолжением самой души, и не чувствовать время от времени, что оно живое. «Я так уверенно со всеми говорю, потому что знаю, они положились на меня. Но если сегодня я проиграю, все кончено. Больше никаких дуэлей, а взамен...» «Серьезные проблемы для воплощения отцовского плана». Он слышал людей снаружи, топот ног, невнятные разговоры, царапания по камню. Они пришли. Пришли, чтобы посмотреть, как Адален победит или будет унижен. «Возможно, это наша последняя битва вместе», — негромко проговорил Адален. «Я благодарен тебе за все, что ты для меня сделал». Я знаю, ты бы сделал то же самое для любого другого, кто владел бы тобой, но все равно благодарю. И хочу, чтобы ты знал, я верю в отца, верю, что он прав, что его видение истины, что миру нужен единый Олеткар. Битва вроде сегодняшней — мой способ воплотить это в жизнь. Адалин и его отец не были политиками, они были солдатами. Да, стал таким по собственной воле, его старший сын скорее в силу обстоятельств. Они не смогут сотворить единое королевство при помощи слов. Им придется сражаться ради достижения цели. Юноша встал, похлопал себя по карману, позволил клинку превратиться в туман и пересек маленькую комнату. Он вышел в узкий коридор, каменные стены которого были покрыты рельефами, изображавшими десять боевых стилей, основу фехтовального искусства. Рельефы создали где-то в другом месте, потом поместили сюда, когда строили это помещение. Недавнее добавление заменило шатры, где раньше проходила подготовка к дуэлям. Стиль ветра, стиль камня, стиль пламени — для каждой из десяти сущностей имелся рельеф, соответствующим боевым стилям. Аделин перечислял их про себя, пока шел по коридору. Этот небольшой туннель был высечен в камне самой арены и заканчивался в маленькой комнате в скале. Яркий свет, заливавший дуэльное пространство, лился сквозь щели между стеной и последними дверями, отделявшими его от противника. С комнатой для медитации и этой раздевалкой, где можно было надеть доспехи или отдохнуть в перерывах между битвами, дуэльная арена военных лагерей уже почти не отличалась от тех, что остались в аллет-коре. Это можно было лишь приветствовать. Адалин вернулся в раздевалку, где его уже ждали брат и тетушка. Буря отец! У него вспотели руки. Даже отправляясь на битву, когда его жизни угрожала настоящая опасность, он не чувствовал такого волнения. Тетушка Нава не только что закончила рисовать охранный глиф. Отложив ручку кисть, она отошла от постамента и подняла знак, ярко-красный на белой ткани, чтобы показать Адалину?» «Обеда?» — наугад спросил он. Навани опустила ткань, скинула бровь. «Что такое?» Вошли его оружейники, неся части осколочного доспеха. «Тут написано «Безопасность и слава», — объяснила Навани. «Тебе бы стоило подучить глифы, Адалин. Они не кусаются». Он пожал плечами. «Никогда не считал их такими уж важными». «Ладно». Навани почтительно сложила молитву и поместила ее на жаровню. «Надеюсь, в конце концов у тебя появится жена, которая будет и читать глифы, и рисовать их». Адалин склонил голову, как полагалось сделать, пока молитва горела. «Пайлях, свидетельница, сейчас не время оскорблять всемогущего». Но когда все закончилось, он посмотрел на Навани. «Есть новости о корабле?» «Они ждали...» что ясно пошлет весточку, когда достигнет мелководных крипт. Но ничего не пришло. Нава списалась с конторы портового управляющего в том далеком городе и получила ответ. У ветра в мелководных криптах не появлялась. Корабль опаздывал на целую неделю. Она небрежно взмахнула рукой. «Ясно на борту». «Знаю, тетушка», — сказал Адалин и переступил с ноги на ногу, ощущая тревогу. «Что же произошло?» «Может, корабль настигла великая буря? А как быть с этой девушкой, на которой ему предстоит жениться, если ясно добьется своего?» «Раз корабль задерживается, значит, ясно что-то задумала», — проговорила Навани. «Вот увидишь. Мы получим от нее сообщение через пару недель с требованием что-то сделать или предоставить какие-нибудь сведения. Мне придется насильно вытягивать из нее причину задержки». «Да пошлет батах этой девочке немного здравого смысла вместе с умом!» Адалин не стал упорствовать, Нава не знала ясно лучше кого бы то ни было, но он, конечно, беспокоился о кузине и сам того не ожидая переживал, что не встретится со своей нареченной Шалан в назначенный срок. Разумеется, условная помолвка вряд ли привела бы к серьезным последствиям, но часть его желала именно этого. Позволить кому-то другому выбирать за себя было до странности увлекательно, принимая во внимание то, какими громкими проклятиями сыпала Данлан, когда он порвал с нею. Девушка оставалась одной из письмоводительниц отца, так что время от времени они виделись. Новые сердитые взгляды. Но буря свидетельница. На этот раз он не был виноват. Данлан стоило бы следить за тем, что она говорит подругам. Оружейник поставил перед Адалином латные ботинки, и он вступил в них, ощущая, как пластины брони смыкаются друг с другом. Оружейники быстро закрепили по ножи и двинулись выше, заковывая его в необычно легкий металл. Вскоре остались только латные перчатки и шлем. Юноша присел, сунул руки в лежавшие по бокам перчатки, разместив пальцы по местам. Осколочный доспех Как обычно, странным образом сжимался сам по себе точно небесный угорь, обвивающий крысу, и вскоре его запястье охватила тугая, но удобная броня. Он повернулся, чтобы взять шлем у последнего оружейника. Им был Ренорин. Курицу ел? — спросил Ренорин, когда брат взял у него шлем. — На завтрак. — А с мечом поговорил? — Целую речь толкнул. — Мамина цепочка в кармане? — Трижды проверил. Навани скрестила руки на груди. «Все еще держитесь за эти глупые суеверия?» Братья одарили ее неласковыми взглядами. «Это не суеверие», — возразил Адалин, и одновременно с ним Ренорин произнес. «Тетушка, это просто на удачу!» Она закатила глаза. «Я уже давно не участвовал в официальной дуэли», — добавил Адалин, надевая шлем с открытым забралом. «Не хочу, чтобы что-то пошло не так». «Глупости!» — упрямо заявила Навани. «Верь во всемогущего и вестников, а не в то правильную или пищу ты ел перед дуэлью. Вот же буря, в следующий раз я узнаю, что ты поверил в тайлинские стремления!» Адалин и Ренарин переглянулись. Его маленькие ритуалы, скорее всего, не помогали одерживать победу, но зачем рисковать? У каждого дуэлянта свои капризы, и его собственные пока ни разу не подвели. «Наши телохранители совсем не рады происходящему» негромко заметил реннерин только о том и говорят как тяжело будет тебя защищать если кто-то размахивает осколочным клинком Адалин опустил забрала оно затуманилось по краям становясь на место и сделалось прозрачным так что вся комната была ему видна он ухмыльнулся полностью уверенный в том что ренорин не видит его лица так жаль что я лишил их возможности нянчиться со мной почему ты так любишь над ними издеваться не люблю телохранителей — У тебя и раньше были охранники. — На поле боя, — уточнил Адалин. Когда за ним повсюду таскались сопровождающие, это ощущалось совсем иначе. — Тут есть что-то еще. — Не лги мне, брат, я слишком хорошо тебя знаю. Адалин изучил Реннерина, чьи глаза за стеклами очков были такими серьезными. Его младший брат почти все время выглядел слишком мрачным. — Мне не нравится их капитан, — признался Адалин. — Почему? Он спас отцу жизнь. Просто он меня беспокоит. Адалин пожал плечами. Что-то с ним не так. Оттого я и становлюсь подозрительным. По-моему, тебе не понравилось, как он тобой командовал на поле боя. Я об этом почти забыл, — небрежно бросил Адалин, шагнув к двери, ведущей на арену. Что ж, ладно, ступай. А, еще кое-что, братец. Да, постарайся не проиграть. Адалин распахнул двери и вышел на песок. Он уже бывал на этой арене раньше. Хотя военные заповеди Алети и запрещали дуэли между офицерами, ему все-таки требовалось поддерживать форму. Чтобы не ссориться с отцом, Адалин не участвовал в важных поединках, целью которых было чемпионское звание или осколки. Он не осмеливался рисковать клинком и броней. Теперь все изменилось. Воздух все еще был по-зимнему прохладным, Но солнце светило ярко, его дыхание отдавалось внутри шлема, под ногами скрипел песок, он кинул взгляд на трибуны, чтобы убедиться, что отец смотрит. Далинор смотрел, как и король. Садаас не явился. Ну и ладно, это бы отвлекло Адалина, заставило вспомнить об одном из тех последних случаев, когда Садас и Далинор были дружны, сидели рядом на каменных скамьях, Следили за поединком Аделина. Неужели Садеас спланировал предательство именно тогда, смеясь и болтая с Далинером, как полагается старым друзьям? Сосредоточься. Сегодня его противник не Садеас, но однажды... Однажды он затащит этого человека на арену. Такова его главная цель. Пока что ему придется довольствоваться Салинером, одним из осколочников Танаделя. У Салинора был только клинок, хотя для поединка с полным осколочником он одолжил один из королевских доспехов. Салинор стоял по другую сторону арены, одетый в безыскусный сланцево-серый осколочный доспех и ждал, пока верховный судья свет леди Истоу даст сигнал к началу поединка. Эта битва была в каком-то смысле оскорбительной для Адалина. Чтобы вынудить Салинора согласиться на дуэль, ему пришлось поставить на кон и доспех, и клинок, против всего-то лишь одного клинка. Словно Адалин должен предложить более весомые трофеи, чтобы Салинор соизволил ответить на вызов. Как и ожидалось, трибуны переполняли светлоглазые. Хоть молва и твердила, что Адалин уже не тот, поединки за осколки случались очень-очень редко. Это был первым более чем за год. «Призывайте клинки!» — приказала Истоу. Принц вскинул руку в сторону. Клинок упал в подставленную ладонь через десять ударов сердца, на миг опередив оружие соперника. Сердце Адалина билось быстрее, чем сердце Салинора. Возможно, это означало, что противник не испугался и недооценил его. Юноша принял стойку ветра. Руки согнуты в локтях, корпус повернут боком, острие меча указывает вверх и назад. Его противник принял стойку пламени. Меч в одной руке, вторая касается лезвия, стопы под прямым углом друг к другу. Боевые стили были скорее философией, чем четко определенной последовательностью движений. Стиль ветра — непринужденный, стремительный, величественный. Стиль пламени — быстрый и подвижный, более подходящий для осколочных клинков покороче. Стиль ветра был Адалину хорошо знаком. Он ему служил верой и правдой много лет. Но сегодня был... «Не его день». «Мы на войне», — подумал Адалин, когда Салинор двинулся вперед, намереваясь его проверить. «И каждый светлоглазый в армии — зеленый новобранец!» «Не время для спектакля. Время для хорошей трепки». Когда Салинор подобрался достаточно близко для осторожного удара, чтобы прощупать защиту противника, Адалин развернулся и принял железную стойку, держа меч обеими руками над плечом. Он отбил первый удар Салинора, шагнул вперед и с размаху опустил клинок на шлем противника. Раз, другой, третий. Салинор пытался парировать, но был явно потрясен атакой Адалина, и два удара достигли цели. По шлему противника побежали трещины. Принц услышал пыхтение и проклятие. Салинор пытался снова принять атакующую стойку. Все должно было выглядеть совсем иначе. Где же проверочные удары? Искусство, танец. Адалин зарычал, ощущая старый добрый азарт битвы, и отбил атаку Салинора, не заботясь о том, что тот все же зацепил его бок, а потом опять взял клинок в обе руки и со страшной силой ударил по нагруднику противника, словно рубил дрова. Салинор вновь запыхтел, и Адалин, подняв ногу, пнул его в грудь, заставив отлететь и упасть на спину. Салинор выронил клинок. Такова была уязвимость стиля пламени, который требовал держать меч одной рукой, и оружие превратилось в туман. Адалин встал над ним, опустил собственный клинок и латным ботинком пнул шлем салинора Кусок брони разлетелся на оплавленные кусочки, открыв лицо противника, растерянное и охваченное паникой. Следующий пинок Адалина пришелся по нагруднику — Хотя Салинор пытался схватить его за ногу, принц беспощадно пинал, пока и нагрудник не лопнул. Стоп, стоп! Адалин остановился, опустив ногу рядом с головой Салинора и посмотрел на верховную судью. Женщина стояла в своей ложе, лицо у нее было красное, голос разгневанный. Адалин Халин! закричала она. Это дуэль, а не рукопашный бой. Я нарушил правила? Прокричал он в ответ. Тишина. До Адалина дошло, что хоть в ушах у него шумит, зрители хранят молчание. Он слышал, как они дышат. «Я нарушил правила!» — опять требовательно спросил он. «Дуэль не должна так. Значит, я победил!» — перебил Адалин. Женщина негодующе фыркнула. «Целью дуэли было сломать три части доспеха. Ты сломал только две». Принц посмотрел сверху вниз на сбитого с толку Салинора, наклонился, сорвал наплечник и раздробил его в ладонях. «Сделано!» Потрясенная тишина. Адалин присел рядом с противником. «Твой клинок». Салинор попытался встать, но в отсутствие нагрудника это было сложнее обычного. Его доспех не действовал, как положено, и надо было сначала перекатиться на бок, а потом потихоньку подняться на ноги. Выполнимо, но у него явно не было необходимого опыта для такого маневра. Адалин ударом в плечо отправил противника обратно на песок и прорычал. «Ты проиграл!» «Ты жульничал!» — крикнул Салинор, брызгая слюной. «Как?» «Не знаю я как! Просто... просто так не должно!» Салинор умолк и вытаращил глаза, когда Адалин осторожно взял его рукой в латные перчатки за шею. И не посмеешь!» — из песка вокруг него начали выбираться спрены страха. «Моя награда!» — Адалин почувствовал внезапное опустошение. Азарт покинул его. Вот буря. Он никогда раньше не ощущал такого во время дуэли. В руке Салинора появился его клинок. «Победа!» — поколебавшись, объявила судья. «Присуждается Адалину Халину!» Салинор Эвет лишается своего осколка!» Салинор позволил осколочному клинку выскользнуть из пальцев. Адалин взял меч и, присев рядом с Салинором, протянул оружие головкой Эфеса к поверженному противнику. «Разрушь узы!» Тот помедлил, потом коснулся рубина на Эфесе. Самосвет вспыхнул. Узы были разрушены. Адалин встал, Выдрал рубины заправы и раздробил рукой в латной перчатке. Этого не требовалось, но символический жест вышел отличный. На трибунах наконец-то раздались звуки. Все заговорили одновременно как безумные. Они пришли поглядеть на спектакль, а увидели жестокое побоище. Что ж, на войне такое не редкость. Это зрелище было для них полезным, решил Адалин, хотя, переступив порог раздевалки, он ощутил неуверенность. Он вел себя безрассудно. Отпустить клинок? Поставить себя в положение, позволяющее врагу нанести удар по ногам? В комнате Ренорин вытаращил глаза на брата. — Это, — сказал младший принц, — было просто невероятно. Наверное, ты устроил самый короткий поединок из всех, что когда-нибудь случались. Ты был изумителен. — Я спасибо. Он вручил Реннерину осколочный клинок Салинора. Подарок. — Адалин, ты уверен? — В том смысле, что я и с осколочным доспехом-то не справляюсь. — Полный набор лучше. — Бери его! — брат колебался. — Бери его! — повторил Адалин. Реннерин подчинился с неохотой. Взяв клинок, он скривился. Адалин покачал головой и сел на одну из усиленных скамеек, рассчитанных на вес осколочника. В комнату вошла Навани, спустившаяся со своего места на трибунах. — То, что ты устроил? — — назидательно проговорила она, — не сработало бы с более умелым противником. — Знаю, — согласился Адалин. — Что ж, мудрый поступок, ты скрыл свои истинные способности. Люди решат, что ты победил путем обмана, устроил бой без правил вместо приличной дуэли. Они и дальше будут тебя недооценивать. Я могу это использовать, чтобы организовать тебе новые дуэли. Адалин кивнул, притворяясь, будто именно так и планировал.